Глава 3 На мой закономерный вопрос мужчина предпочел не отвечать, а уделил внимание нашим дальнейшим планам. Во-первых, нас будут кормить, что, безусловно, приятно. Кормить будут через 20 минут после окончания этого представления. За это время мы, кто не успел, должны привести себя в порядок. Пас в мой адрес. Более того, приемы пищи будут совмещены с занятиями по этикету. Кто бы знал, как я ненавижу подобное, до да содрогания. Моя вторая бабушка, не та, что умерла пару месяцев назад, а мать отца, происходила из древнего дворянского, по ее словам, рода и считала необходимым привить нам с братом основы этикета. Линейкой прививала, если что. Как же я ненавидела у нее оставаться во время гастролей родителей, Ни один прием пищи не обходился без ее занудных поучений и чертовой линейки. Но не спорить же с этими людьми, пока я не пойму всю диспозицию. Пока известно лишь то, что я каким-то неизвестным образом свободно говорю на другом языке, которого никогда раньше не слышала даже. Все остальное можно поставить под сомнение. Правда, первый факт существенно подточил мою уверенность в сумасшествии всех здесь присутствующих. Так что либо у меня в глюки, либо это все более-менее правда. Нам выдали расписание занятий, объяснили, как ориентироваться по местному аналогу часовой кукушки на Бату. На столах перед нами появился еще один листочек с очень схематичной картой острова. Когда так называемые преподаватели нас покинули, просто растворившись в воздухе, ничего не оставалось, как все же привести себя в порядок. Нам дали 20 минут, так что в душ я сходить, скорее всего, не успею. На карте были обозначены и душевые, и уборные. Понять не могу, почему, если нас расселили по разным комнатам, в каждой из них не было элементарных удобств. Но размышлять сейчас на эту тему несколько не своевременно Если другие могут спокойно, не торопясь познакомиться, то я вприпрыжку побежала по полутемной лестнице в комнату правда, притормозило у окна. Туман немного рассеялся, хотя еще клубились остатки где-то на периферии территории, около могучих каменных стен соседних зданий. Вообще, судя по карте, на этом острове строения напоминали скорее остатки крепостных сооружений. То есть кое-где еще даже оставались оборонительные стены, а центральное здание по форме было похоже на перестроенный дворец. Довольно большой дворец. Рассматривать было в принципе нечего. Унылая картина пожухлой травы, сырость, облепленные мхом вековые стены, вот, собственно, и все. Так что я, не теряя времени, рванула дальше. 20 минут, чтобы одеться и привести себя в порядок? Для современной девушки нет проблем, особенно если она живет в трех остановках от метро, на котором ехать еще 40 минут, а потом еще те же три остановки идти до института. Если вставать в шесть утра, как раз впритык успевала. Причем, что из общежития, что из бабушкиной квартиры, ехать было примерно одинаково, просто с разных концов города. Так что спринтерские забеги в душе и архибыстрое приведение себя в порядок – это почти стиль жизни. Душам решила пренебрить, умывшись и обтершись водой из кувшина, который стоял в комнате, полагая для этих самых целей. Сдернула с вешалки первое попавшееся платье – черное. Так даже лучше. Во-первых, беспроигрышный вариант. Во-вторых, как ни странно, любимый цвет. Впрочем, как и большинство жителей больших городов, я предпочитала темные немаркие цвета. А то была как-то история, как фифа-однокурсница, ездившая всю жизнь на машине с водителем, поехала на метро в своей белой шубке. Насколько я знаю, шубку она в итоге выбросила, хотя, наверное, существовал способ ее очистить. Помимо платья в шкафу нашлось белье. Панталоны и корсет с чашечками, застегивающиеся, к счастью, спереди, а также пояс и чулки. Никогда не носила ничего подобного, но, наверное, приличные девушки не должны ходить с голыми ногами. Из обуви предпочла черные полуботинки на каблуке и стильно, и шнурок ногу фиксируют, к тому же не сказать, чтобы здесь было жарко. Градусов 20 не больше. Это вам не центральное отопление. Посмотрела на себя в зеркало. А что, неплохо, между прочим. Одежда села как влитая, прямо мой размерчик, даже белье. Не хочу знать, как этого удалось достичь. Теперь осталась последняя проблема. На поиски расчески и приспособления для волос, они были, я видела у других девочек, пришлось потратить несколько минут. Они оказались в тумбочке под тазом. Можно было догадаться в принципе. Повертела костяной крупный гребень, расчесалась. Быстро заплела косу и подобрала ее в пучок. Я так обычно не хожу, но эта прическа показалась наиболее уместной и, главное, быстрой. Я воткнула последнюю шпильку с первым бом. Теперь у меня есть еще два, чтобы успеть добежать до столовой или где мы там будем есть. Сверившись с картой, положила ее в мягкий маленький клатч, крепящийся на запястье, поскольку других сумок, рюкзаков, портфеля или котомок не наблюдалось. И рванула из комнаты. Опаздывать совершенно не хотелось. Бежать не стала, но очень быстро шла. Судя по схеме, нужно было спуститься на один этаж, и вторая дверь слева — это и есть столовая. Я ошиблась. Это была не столовая, а целый обеденный зал. Меня встретили распахнутые настиж двустворчатые двери до потолка, и третий — бом. Успела. И это очень радовало, потому что четверых девушек, судя по количеству пустых стульев, не наблюдалось. Во-первых, не люблю опаздывать. А во-вторых, прямо около двери сейчас появлялась преподавательница. Она, кстати, обретала четкость и плотность гораздо медленнее той парочки, которая проводила установочную лекцию, если так можно выразиться. Строгая женщина лет пятидесяти или даже больше, одетая все в то же коричневое платье, обвела нас грозным и недовольным взглядом. «Наставника должна приветствовать стоями, леди», — веско обронила она, когда местные уже вставали. «Не делали попытки обрести вертикальное положение только трое, включая меня. Но не возражать же. После замечания и мы встали». «Правило первое». Перед началом трапезы необходимо приветствовать всех, кто старше вас по возрасту или рангу, то есть наставников, высших лордов и просто старших, кто не ниже вас по положению. В вашем случае это абсолютно все лорды и леди, вышедшие из детского возраста и прошедшие перерождение. Садиться можно только после их благосклонного разрешения. Женщина обошла нас по кругу, после чего милостиво произнесла «Садитесь». Стул у нас был круглый, так что наставница прекрасно видела всех девушек, а ее место отличалось от наших только креслом вместо жесткого стула. Леди сама садиться не спешила, встала позади своего кресла, положив на его спинку руки в белых перчатках, и только собиралась что-то сказать, как двери распахнулись, и в зал вбежали сразу две запыхавшиеся девушки. Где потерялась еще одна, не знаю. Но две вот нашлись. А еще одна успела проскользнуть вслед за мной, когда наставница уже материализовывалась. Так что почти все в сборе. Эти девушки были из, предположительно, иномерянок. Они застыли столбом перед грозным взглядом женщины. «Простите», — промямлила одна из них и тяжело сглотнула. «Мы заблудились». Как можно заблудиться в прямом коридоре одной лестницы, я лично не знаю. Это они у нас в институте не были, М да. А вот потеряшка из местных, но не высокомерных стерв, а обычных. Вроде бы. Я ее запомнила по огненно-рыжим волосам, очень яркая девочка. Кстати, есть же еще одна потеряшка. Ту девушку, что несли на носилках, я так больше и не видела. Она не присутствовала на собрании и не появилась на завтраке. Стула для нее тоже не было. «Миледи», — начала наставница елейным голосом, — «в приличном обществе не принято опаздывать на занятия. В приличном обществе не принято вламываться без разрешения. В приличном обществе не принято оправдываться». «Опоздавшие не допускаются к занятиям, а это, в свою очередь, значит, что они не усвоят часть материала, который им пригодится для завоевания высшего». «На первый раз я вас прощаю, но и без наказания оставить не могу. Вы лишены завтрака. Встаньте за спинки своих стульев, слушайте, смотрите. Но к еде вы не притронетесь». «А вот это очень изощренное наказание на самом деле. Смотреть, как едят другие, глотать слюнки, стоять, в конце концов, когда другие сидят. Это я не говорю про то, что вряд ли наш прием пищи займет пять минут». Девушки вспыхнули, однако не посмели возразить, а покорно встали за спинки стульев, руки по швам и уставились на наставницу, пожирая ее преданными взглядами. Я даже ущипнула себя за руку, чтобы ничего не сморозить, а очень хотелось. Например, напомнить преподавательнице по этикету, что вообще-то сначала положено представляться. Впрочем, она будто прочитала мои мысли. «Наше занятие началось неожиданно», — продолжила, как ни в чем не бывало женщина. «Поэтому я сама нарушила этикет, не представившись». «Итак, меня зовут Леди Латана Майер. Я буду преподавать у вас этикет и музицирование». «Так, приехали. Больше бабушки с ее этикетом я ненавижу только две вещи – музыку и балет. Мои родители – известные музыканты, и они пытались силу своего разумения развить в детях творческие таланты». Младший брат вот стал побеждать во всяких конкурсах еще в начальной школе. Скрипач, в свои четырнадцать уже довольно известный. Я тоже с малых лет занималась игрой на скрипке. Потом меня, правда, выгнали и перевели на более простое фортепиано и, собственно, балетом. Родители не сразу смирились с тем, что у меня нет слуха, но музыкальную школу все же пришлось бросить. А вот с отсутствием желания заниматься балетом они так и не смирились. Так что занималась я вплоть до этого лета, когда пришла пора поступать. Они думали, что меня ждет блестящая карьера в балете и прочили мне соответствующий колледж. Я поступила в институт на исторический факультет. Звучит даже фантастично, если учесть, чему было посвящено почти все мое время». Но это все благодаря моей второй бабушке, учителю истории, которая меня заразила любовью к предмету, тайно готовила к экзаменам, встала грудью на мою защиту и запретила переводить из обычной средней школы в балетную. Да, нагрузка была адская, но я же справилась. Подлог с обучением вскрылся не сразу. Все лето родители были на гастролях, потом активно готовились к началу сезона, В общем, выдали высочайшее распоряжение и занялись своими делами. Дома я, понятное дело, сначала учебного года не появлялась. Но я и должна была жить в общежитии колледжа, так в балете положено. Я и жила. Только в другом общежитии и другого города. Родители обосновались в Питере, а поступала я в Москве. Пока сдавала экзамены, перекантовалась у бабушки. А потом мне была положена общага, как иногородней». А вот когда все выяснилось, был грандиозный скандал. Впрочем, провернуть фарш назад не получилось, несмотря на то, что мне еще не исполнилось восемнадцати. Я уперлась рогом, что называется. Родители лишили содержания, так что помогала бабушка по мере сил. Нужно было подрабатывать, что я и делала, хотя бабуля была против. Но мне ли ныть по поводу нагрузок? Да и работа официанткой на полставке с балетом вряд ли сравнится. Но мой демарш не остался без последствий. Ссоры с родителями подорвала бабушке на здоровье, и через три месяца она умерла, оставив мне свою квартиру. Что теперь уже не имеет никакого значения. А здесь из всех моих плюсов оценят, скорее всего, только то, что я ненавижу всеми фибрами души. Этикет, музыку и готовы биться об заклад танцы. Это, конечно, лучше, чем балет, но намного Все это вгоняет в тоску получше даже, чем само по себе попадание в другой мир.